Морф, 10 июня, вторник, день. «Куда мы? Ты же обычно опасаешься выходить днем?» – спросила у меня Аня. «Ты хочешь к людям? Я хочу тебе показать их». «Зачем? Вчера ты сказала, что сбежала от людей. Может быть, они тебе не понравятся». «Это проявление заботы?» – улыбнувшись, сказала она. «Я хочу получить больше информации о таких, как ты. Зачем тебе это? Чтобы лучше охотиться». «Знаешь, такой ответ не очень-то способствует тому, чтобы я тебе что-то рассказывала Почему ты не можешь питаться коровами, скажем? Я видел двух рогатых существ, но они все у людей, и не пахли они так вкусно, как, например, ты», написал я и заметил, как Аня вздрогнула, когда читала последнее предложение. «Пойдем». Я осторожно высунулся из укрытия И, убедившись, что людей нет, медленно двинулся в сторону одного из известных мне убежищ Находилось оно пусть и близко, но все же приходилось выходить из территории, которую я считал своей Эти, другие морфы, ко мне здесь уже и близко не подходят Даже если я с богатой добычей На обычных мертвяков я и внимания не обращал Если бы не маленький человек, плетущийся столь неуклюже сзади Спустя некоторое время пришлось спрятаться в доме. Впереди показались люди на большой громыхающей машине. Затаскивая Аню в укрытие через окно, я потратил недопустимо много времени. Поэтому не был уверен, заметили нас или нет. Впрочем, даже если заметили, вряд ли полезут. Людям обычно все равно, что происходит вокруг, до тех пор, пока им самим не угрожают. В этот раз мне не повезло. Либо их заинтересовали мы, Либо это здание было их целью. Восемь вооруженных человек, которые вышли из машины и направились к дому, не сулили мне ничего хорошего. Я не любил не любил открытые схватки с людьми, предпочитая нападать неожиданно. Эти же шли, очень собранно и уверенно, опасные противники. Времени что-то что времени что писать Ане не было, поэтому я просто подхватил ее и понес по коридорам. Никак не реагируя на ее воблик. Поставив ее в углу одной из комнат, я выглянул на секунду в окно Трое остались у машины. Кроме того, по-моему, в машине тоже кто-то сидит. Очень плохо. Здесь есть всего три выхода. Все окна выходят на ту улицу, на которой стоят трое с оружием. Пока я до них добегу, расстреляют. Верхний выход тоже не подойдет. Аню с собой взять не смогу. Придется использовать свои преимущества в замкнутом пространстве. Я перебежал в соседнюю комнату. И затаился, прикрыв себя и за одно окно, так удачно подвернувшимся плотным темным, плотными темными шторами. Вскоре я услышал осторожные тихие шаги. «Осторожно, мать твою! Под ноги смотри!» Услышал я голос, пока еще не так близко. «Может, ну ну его, морфа того, ага. чтобы он тебе в задницу вцепился, когда генератор тащить будешь?» «Ты вообще уверен, что эта тварь здесь?» Я только девчонку какую-то видел Если нет, то хотя бы девчонку найдем Я здесь, подала голоса Ани Не то чтобы я на это рассчитывал Но так было даже лучше Они отвлекутся и расслабятся, зная, что она жива Не будут ожидать встретить такого, как я В комнате, где я оставил Аню, показались трое Где были еще двое, неясно Так, сказал один из них Ты как здесь оказалась? И кто это с тобой был? Я просто увидела вас и испугалась. Решила здесь спрятаться. Ты здесь одна, что ли? Да. Странно. А мне показалось, что я видел Морфа, который тебя сюда тащил. Если бы меня сюда затащил Морф, то вы бы со мной не разговаривали. А вы кто? Люди мы. Люди. Не бойся. Ты голод-то нам не морочь. «Я точно видел, что с тобой кто-то был», — сказал другой человек. Дальше я не услышал. Заметив, что все трое повернулись ко мне спиной, я тихонько выскользнул из своего укрытия и быстро, но тихо подбирался к людям. Я уже собирался нанести первый удар, когда Аня встала между мной и людьми. «Нет!» — закричала она. Я отскочил назад, люди в свою очередь в противоположную сторону направив на меня оружие. «Уйди, дура!» — заорал один из них Ани. В этот момент кто-то выстрелил, попав в Ваню и несколько раз в меня. Что на меня нашло, не знаю, но ранение девочки на меня произвело непонятный эффект. Это те самые чувства, про которые так часто говорилось в последней книге? Хотелось разорвать стреляющих людей, но прежде всего защитить девочку. Странно, несмотря на желание на желание сожрать ее, у меня появилось и желание оберегать ее. Нет, не желание. Потребность. Я схватил ее в лапы и с разбега влетел в людей. Не имея возможности действовать когтями, оттолкнул их и прорвался к двери, чувствуя, как в меня сзади впилось еще несколько пуль. Я смог уйти за угол, а потом дальше по коридору к лестнице, забираюсь по ней все выше и выше. Только на самом верху я остановился, продол положил ее на пол и осмотрел. Из плеча шла кровь. Не знаю, серьезно ли это рано, но, но мне прикасаться к ней нельзя. Смогу превратить в подобную мне. Только одно – отдать ее людям. Помочь ей могут только они. Не зная, сколько у меня еще времени, я взял тетрадь, предусмотрительно вырвал листы, на которых я писал до этого, и быстро вывел на нем. «Вылечите, или я приду за вами». За каждым, уже слыша торопливые шаги по лестнице, я положил цитрат с надписью прямо на бессознательную девочку. И отбежал по длинному коридору в противоположный конец, затаившись за небольшим шкафчиком так, чтобы меня из-за царившего здесь сумрака не было видно. Я абсолютно ничем не рисковал. Я уже был здесь и знал, что сзади меня была дверь, за которой окно, через которое я смогу выбраться из этого здания. Но перед этим я должен был удостовериться, чтобы об Ане позаботились. Аня Межова. 10 июня, вторник вечер. Открыв глаза, Аня несколько секунд смотрела в белый, потрескавшийся потолок, не понимая, где находится. А затем попыталась пошевелиться, но сразу же почувствовала сильную боль в плече и вспомнила, что в нее стреляли. «Морф, а что с ним? И что с людьми, которые там были?» «Эй, кто-нибудь!» – громко позвала она. Никакого ответа. В комнате она была одна. И никто ее не слышал. С трудом спустив с кровати ноги, она ощупала перевязанное плечо. Неужели Морфу убили? Несмотря на все, ей было его жаль. Он все же спас ее. Если бы не он, не дошла бы она до людей никогда. Справа от кровати стоял небольшой журнальный столик, на котором Аня увидела книгу «451 градус по Фаренгейту», «Рэя Брэдбери и чей-то и чьи-то очки». Осторожно стараясь не шевелить плечом, она поставила обе ноги на теплый мягкий ковер и медленно встала, скривившись от боли. Сквозь полупрозрачные занавеси проглядывало красное вечернее солнце. Подойдя к окну, она отдернула в сторону штору и через стекло увидела в десяти метрах высокий кирпичный забор с колючей проволокой. Слева виднелась построенная на скорую руку смотровая вышка, на которой она увидела человека с каким-то оружием Справа точно такая же Она отошла от окна и попробовала открыть дверь, но ручка не поддавалась Вернувшись на кровать, Аня взяла в руки книгу и решила посмотреть, о чем она Название было смутно знакомо, но она не помнила, чтобы ее читала Делать было нечего, поэтому девушка вслед за первым абзацем прочитала второй, а затем незаметно втянулась. И когда дверь шумом открылась, она вздрогнула и выронила книгу. «А, проснулась!» – сказал вошедший мужчина, в котором девушка узнала того самого человека, с которым говорила. «Проснулась!» – тихо сказала она. «Как плечо?» – «Болит. Дай посмотрю». Сказал он, подходя ближе, но Аня отпрянула. «Да не бойся, я просто посмотрю». Пока он осматривал ранение, Аня смотрела на него с недоверием, словно ожидая какого-то подвоха. Несколько месяцев, проведенных у тех нелюдей, оставили неизгладимый след в ее душе. «Ну вот, а ты боялась. Все хорошо, через пару недель заживет, кость, слава богу, не задели, ты прости». Что тогда палить начали. Санек, он вообще парень неплохой. Струхнул просто. К тому же все довольно было все довольно благополучно закончилось. Как тебя зовут? Аня. А я Егор. А что с Морфом? Спросила она, и лицо собеседника напряглось. А вот о Морфе я очень хотел бы с тобой поговорить поподробнее. Так что с ним? Ушел. И оставил после себя вот эту записку. Сказал он и достал из кармана сложенный листок. А затем, развернув, показала Ане. «Объяснить это сможешь?» Аня узнала корявый подчерк Морфа. И вздохнула. Он жив. А содержание записки вообще заставляло ее улыбнуться. Надо же, несмотря на все свои уверения, она действительно он действительно о ней заботился. Кто бы мог подумать, что у мертвяка могут быть чувства. С другой стороны, и мертвяком ведь его назвать уже сложно было. — Так что? — спросил Егор. — А что вы хотите знать? — Ты давай-ка лучше не вопросы задавай, а рассказывай все, что знаешь. Ни одного меня интересует история с этой запиской. — Ну, это действительно оставил Морф. Я его почерк узнала. — Так что это за Морф? — Ну, вообще, как и другие. Только умный. — Умный? Ну, русский язык понимает. Говорить, правда, не может, но читать и писать я его научила. — «Ты что, за дурака?» «А вы не орите. Я тоже громко кричать умею. Сами же записку видите. Как бы он ее тогда оставил? Из чего бы это он меня тогда не сожрал?» «Ладно», — немного помолчав, сказал «Тогда ответь, какого хрена ты, нам, ты нас в засаду заманила?» «Да не устраивали мы никакой засады. Мы шли по улице, а потом нас заметили. Пришлось в доме спрятаться». «Да я не про это». Я про дом, когда Морф сзади зашел. Да я как-то даже не подумала, что он сможет напасть. Я же поэтому и выскочила вперед, когда вы палить начали. То есть ты утверждаешь, что на тебя он не нападал. Да. Как-то слабо в это верится. Так вы же своими глазами видели. Видели-то видели, но... Ладно. Давай сначала... Как встретились? А всё остальное о нём потом, дорогая любительница мертвяков. А что вы собираетесь с ним делать? А это уже зависит от того, что ты мне расскажешь. Если он представляет для нас опасность, то сама понимаешь, мертвяка жалеть не будем. Аня задумалась, не зная, что рассказывать, а что сохранить в секрете. Что преподнести так, как будто не в самом деле, а что приукрасить или наоборот. Все же рассказы раскрывать все секреты существа, которые ее спасло, не позволяла совесть. Но и молчать она не могла, поэтому, вздохнув, она начала свой рассказ.